Событие 81. Симон Майер прибыл в Линц 3 июня 1619 года. И как оказалось, очень вовремя. Иоганн Кеплер намеревался выезжать в Москвию на следующий день. Когда к нему пришёл еврей, чтобы получить ответ на письмо от маркиза Пожарского, Иоганн уже окончательно решился ехать. Он продал дом и договорился с их слугой Луханом, что тот с женой и двумя сыновьями отправляется с ними в Вершилово. Вторая жена Кеплера, Сусанна, поплакала и стала собираться в дорогу. Мать Кеплера, Катерина, согласилась поехать с сыном в сказочную страну, не раздумывая. В Австрии шла война, и инквизиция опять подбиралась к ней. Помощник Кеплера Яков Барч тоже недолго думал. Он был молод и предан своему учителю. Разве можно оставить его одного? Еврей купил три большие повозки и карету для женщин и детей. В это время и появился Симон Майер. Еврей ни слова не говоря, купил ещё одну карету. Он же нанял четырёх молодых людей возчиками до Кракова. Перед отъездом еврей поинтересовался, все ли книги взял с собой Кеплер, и вручил тому пистолет и 500 таллеров. Для вечно сводящего концы с концами Игана это были весьма большие деньги. До Кракова они добирались месяц. Им повезло, буквально по их следам следовала опустошительная война. В Кракове, передохнув после изнурительной дороги три дня, они наняли новых возщиков до Бреста. Опять трехдневный отдых и смена возниц. Теперь до Минска. В Речи Посполитой было относительно спокойно. Дороги были в приличном состоянии, да и разбойники ни разу не покусились на астрономов. В Минске они в очередной раз поменяли возниц, теперь уже до пограничного с Москoviей Смоленска. 7 августа 1619 года поезд из двух карет и двух повозок, заваленных книгами, въехал в принадлежавший ранее Москве Смоленск. До Москвы оставалось без малого 200 верст. Они все ужасно устали за 2 месяца дороги. Оба и Кеплер, и Майер были уже не рады, что решились на это путешествие. Стоило ли оно того? Хорошо ещё, что двое маленьких детей и Агана не болели и пока чувствовали себя вполне нормально. Последняя часть пути до Москвы далась тяжелее всего. Пошли дожди, дороги развезло, и мужчинам то и дело приходилось выходить и всем вместе выталкивать повозку или карету из ямы. Возщики пугали казаками, которые после недавно закончившейся войны теперь промышляют татьбой, нападая на купцов и мелкие поселения. Но по счастливой случайности или по промыслу божею они избежали встречи с этими казаками. 1 сентября показались купола московских соборов,